Глава 2. Ужин затянулся. Атмосфера была тяжелая, давящая. Девушки переглядывались между собой, пытаясь угадать, кем сегодня расстанутся. Каждая была на взводе, волнуясь о собственном благополучии. Только меня подобный вопрос не занимал. Я радовалась тому, что вывела неприятную маркизу на чистую воду. И еще больше впадала в состояние экстаза от нашего скорого расставания. На саму девчонку мне было откровенно плевать, но ее шпионистая натура вызывала неприятную реакцию. Пусть мне скрывать нечего, но не хотелось бы в один далеко не прекрасный момент прочесть о себе гадости в светской хронике, ведь с нее станется придумать то, чего нет. Вот, кстати, надо будет узнать у Ялиши, правда ли они с подругой имеют связь с аристократами. Сам мезальянс меня не особо волновал, просто жалко девчонку, потому что аристократы не женятся на служанках, о чем бы ни писали в сказках, которые так любят простолюдины. Совсем недавно появился интересный сказочник. Все его сюжеты поражали воображение, потому что только там можно встретить принца, безумно влюбившегося в нищенку из квартала отверженных. Это самое дно существования. И откуда у него такие фантазии? Будьте автор лордом или леди, вряд ли писал бы такую чепуху, потому что всем родовитым отпрыском с малых лет вбивают в голову байки о страшном мезальянсе между простолюдинкой и лордом. Но автору простой закон не писан, он строчит свои глупой книжонки о том, чего не может быть. Начитавшись подобных историй, многие мечтают о великой любви. Немытые и несчёсанные, потерявшие человеческий облик нищенки, то и дело шатаются возле дворца в надежде попасть на глаза принцу. Ага, вдруг он влюбится без памяти, отмоет, рассмотрит под слоем грязи прыщавое помятое лицо и тут же под руку потащат венчаться. От собственных мыслей едва не засмеялась. Вовремя взяла себя в руки, атмосфера явно не располагала к смеху, меня бы не так поняли, решив, что я радуюсь чьей-то неудаче. Одна Яша заметила мое состояние, склонившись ко мне, шепнула. «О чем ты сейчас думала?» Вспомнила сказку о принце и нищенке. Представила нашего Арви, как он тащит под руку такую вот красотку. Лияша с укором посмотрела на меня. Ей с трудом удавалось сохранять равнодушное выражение лица. Наверняка фантазия разыгралась похлеще моей. «Нельзя было потом мне об этом сказать. Я же скоро не смогу сдерживаться!» Едва слышно шепнула она и отвернулась. Но я заметила, что стоило ей взглядом отыскать принца, как она тут же шевелила губами, едва сдерживая смех. Сам его высочество в нашу сторону даже не смотрел, так мельком бросил взгляд, никак не отреагировал и снова уставился в одну точку. Странный он какой-то. То, что в народе его прозвали бессердечным, мы все знали, но никто из нас не думал, что он настолько безэмоциональный. «На миг мне вообще показалось, что напрочь лишён интеллекта. Но ведь это не так, или я чего-то не понимаю?» «Ты сейчас в принца дырку просверлишь», — шепнула подруга. «Вон на тебя уже косятся наши красавицы. Сами-то они не смеют так открыто разглядывать высочество. Эй, ты чего?» «Не понимаю, с принцем явно что-то не то», — вырвалось у меня, хорошо успела голос понизить. Но и так прозвучало громко. На меня многие покосились. Я же сделала вид, будто я не я и слова не мои. Незачем раньше времени привлекать к себе внимание. «Расскажешь потом?» — одними губами спросила Яша. Я кивнула, но успела заметить излишний пристальный взгляд императора. Он словно пытался в душу заглянуть. Ужин подошел к концу. Я готова была сорваться с места и сбежать из столовой, но меня опередили. В дверях чинно застыл распорядитель, а я уже о нем забыла. Зато сейчас до меня дошло, отбор таки начался. Правда, для некоторых он успел закончиться, а для нас еще все впереди. Леди, приглашаю вас в гостиную. Там я расскажу вам о сути послезавтрашнего испытания. Его Величество пожелал нам всем успехов. С легкой грустью сообщив о том, что мы теперь встретимся только завтра на ужине, у него появилось много дел. Принц ничего говорить не стал, молча покинул столовую. Затем вышел распорядитель, за ним потянулись и репортеры, а замыкали шествие мы. Пока шли по коридору, две девушки вдруг вскрикнули. На тыльной стороне ладони обеих вспыхнули темные метки, браслеты с запястья, выданные нам возле источника, свалились на пол и осыпались горсткой пепла. Одной из девиц оказалась Харла. Судя по взглядам, девушки больше сокрушались о потере драгоценности, чем о выбытии из отбора. Распорядитель тут же повернулся, безошибочно понял, кто больше не невеста, и отчеканил. «Леди, вам уже не со мной. Вернитесь к себе в комнату и ожидайте, пока за вами придут родственники. Вы покидаете отбор». Да девушек вдруг дошло, что случилось. Слезы, мольбы, заламывание рук. Чтобы этого всего не слышать, мы поторопились по коридору, вопли остались позади. «Не переношу таких душесчипательных сцен» поэтому поспешила отойти подальше, едва не обогнав остальных. Лияша успела схватить меня за локоть в тот момент, когда я собиралась расталкивать впереди идущих. «Что на тебя нашло?» — зашипела подруга. «Терпеть не могу слез, особенно если они не искренние. Вот и хотела быстрее сбежать. Не стала я от нее скрывать». Идущий рядом репортер едва заметно поднял вверх большой палец, показывая, что наши мнения совпадают. Его напарник задорно улыбнулся, вызывая ответную улыбку. Эти ребята оказались не считая тем, с кем мне приходилось сталкиваться во время школьных соревнований. Помимо моих достижений, каждый писако так и норовил пройтись по моим родителям, задавая неудобные вопросы о семье. Не говорить же всем и каждому, что я совершенно не помню, как жила до смерти родных. Приходилось выкручиваться, втайне ненавидя репортеров, как самое великое зло в мире. Эти парни еще ни разу не задали ни одного неудобного вопроса. Они вызывали симпатию, и я даже не прочь была с ними пообщаться. Но они не торопились спрашивать, присматривались, прислушивались, делали заметки. Когда до гостиной оставалось совсем немного, нам встретился второй завидный холостяк империи — герцог Леор Эднерхе. Высокий смуглый брюнет с завораживающим взглядом лиловых глаз был главным объектом охоты всех незамужних девушек и их родственников. И если с принцем многие старались держаться на стороже, потому что родовая магия не позволит ему жениться на ком попало, а значит финн с компроматом не пройдет, то с лордом Леором в ход шли любые ухищрения. Надо отдать ему должное, главный ловелас империи до сих пор с ловкостью и обворожительными улыбками обходил любые ловушки, тем самым вызывая уважение. Стоило ему появиться в поле зрения аж пятнадцати девиц, себя с Яшей я тут же исключилась из числа поклонниц лорда, все вдруг стали косолапами, начали спотыкаться, лишь бы угодить в его объятия. Мы с подругой даже отошли на всякий случай, чтобы невестам было куда падать. Леор заметил наш маневр и расхохотался. «А вы не желаете включиться в игру и пополнить ряды неуклюжих леди?» — обратился он к нам. «Мы лучше со стороны понаблюдаем за столь увлекательным зрелищем. Это же намного веселее, чем участие в сомнительном мероприятии!» — вырвалось у меня. «Почему сомнительным? Вдруг именно вас я бы с радостью поймал?» — хитро прищурился лорд. «Сомнительное удовольствие, учитывая, что я пока невеста его высочества». Если вдруг меня вышвырнут с отбора, тогда так и быть, рискну упасть. Но только для того, чтобы проверить, с чего вдруг все об этом мечтают. К лорду присоединились оба репортера, расхохотавшись. И даже распорядитель расщедрился на скупую улыбку. Зато девицы смотрели на меня, как зомби на некроманта. Зло и убийственно. И что им снова не так? Мы сошли с дистанции, уступив в борьбе за внимание лорда Чаровашки. Так снова что-то не то сделали. Продолжать беседу никто не стал. Леор отвесил галантный поклон всем девушкам и, посмеиваясь, поспешил удалиться. А мы, наконец, дошли до нужного места. Правда, не удержалась, полуобернулась, наблюдая за уходящим лордом. И ведь, глядя на него, в жизни не подумаешь, что этот мужчина может легко отправить человека на смерть, если почувствует в нем угрозу империи. Войдя в гостиную, быстро окинула ее взглядом. Внутри стояли три диванчика и пять кресел. Их тут же заняли Шайлар со своей оставшейся подружкой, рыжевеснушчатая девчонка, блондинка с излишне прыгучими кудряшками и мрачная брюнетка. Мы с Ли Яшей удобно устроились на небольшом диванчике, места как раз хватило на нас двоих. Остальные недовольно рассаживались на оставшиеся места. Не обошлось без споров и пререканий. Распорядитель терпеливо ждал. Я прекрасно видела и его раздражение, и горящие яростью глаза, но он молчал. Когда все же каждая из невест заняла свое место, он начал свою речь. Для начала мне бы хотелось представиться. Не все из вас знают, кто я и откуда взялся. С некоторыми из вас мы пересекались на балу дебютанток, но только вскользь. Итак, зовите меня лорд Грасс. Я в Тайране всего три года. Прибыл из Улрада, когда там началась война. Да, я не воин, даже не маг, чтобы воевать за то, во что не верю. Но не будем сейчас вдаваться в политику, да и многим из вас это не интересно На повестке дня, послезавтрашнее испытание. Хочу сразу предупредить, слабые духом его не пройдут. А все потому, что вам предстоит испытать на себе силу его высочества. Те из вас, кто сможет принять его огонь и не упасть в обморок, пройдут дальше. Кому это окажется не под силу, покинут отбор. Слова мужчины не понравились невестам. Они тут же наморщили свои хорошенькие носики, поджали губы, в глазах недоумение, страх и нечто похожее на превосходство. Но только у тех, кто был абсолютно уверен в своих силах. Несколько красавиц слишком уж удрученно переглянулись между собой. — А если я не маг, значит, заранее обречена на провал? — уточнила рыженькая. В ее глазах блестели слезы. «Напротив, леди итра тем из вас, в ком совершенно нет магии, будет намного проще, потому что потоки не смогут войти в диссонанс, а значит, есть все шансы успешно справиться с заданием. Сложнее как раз окажется магам, особенно если их магическая сила противоположная огненной», — пояснил лорд Грасс. Рыжуля повеселела и с вызовом уставилась почему-то на меня. «Да что ж такое?» Почему каждая решила сделать камнем преткновения именно меня? Я вообще ни на что не претендую, всего лишь стараюсь держаться подальше от ворчащей родственницы. А где от нее можно спрятаться? Правильно, только во дворце, куда нет доступа тетке. И, надеюсь, я задержусь тут подольше, а желательно до самого поступления. Главное, не позже». Вот когда я порадовалась тому, что родственников удалили из дворца, чтобы они не мешали невестам, не сбивали с пути и не вливали в уши всякую чушь. А огонь его высочества не сможет нас обжечь? Вдруг тем, кому он не подойдет, это нанесет вред? О, подружка Шайлар активизировалась. Никакого вреда. Если сила вас не примет, вы всего лишь испытаете слабость». «Но настойки нашего лекаря и мертвых поднимают, так что не стоит беспокоиться на сей счет», — пообещал распорядитель. «Лорд Граас, а можно узнать, какие нас вообще испытания ожидают?» — надменно спросила мрачная брюнетка. «Должны же мы знать, к чему готовиться. Вдруг огонь его высочества — это невинная забава по сравнению с тем, что будет дальше?» Наверное, этого вопроса ожидали многие, так как девушки даже шептаться между собой перестали, вытянувшись по струнке и вперев взгляды в мужчину. Он едва заметно усмехнулся, изучив реакцию леди. Леди Самрито, каждое испытание готовится лично его величеством. Мне он о них рассказывает за сутки, поэтому я и сам не имею представления, что вас будет ожидать. Но если вы заранее боитесь, никто никого насильно здесь не удерживает. «Каждая из вас вольна покинуть отбор в любое время», — напомнил лорд Грасс. «И еще что-то мне подсказывает, надолго вся эта процедура не затянется». Естественно, ни у кого подобного желания не возникло. Пока девушки переваривали вопросы, я присматривалась к Грассу. Моя сила в его присутствии вела себя странным образом. Она словно почувствовала собрата. Но ведь мужчина сказал, что он не маг. Откуда эти ощущения? Соврал похоже на то. Зачем? А вот это уже интересно. Ему явно есть что скрывать, и мне нестерпимо захотелось узнать, что именно он пытается утаить. Интуиция подсказала, насколько это знание важно, причем не только для меня, но и для высочества. «А почему отбор должен быстро закончиться? Ведь нам сказали готовиться к целому месяцу во дворце, а то и больше». Кокетливо накручивая локон и слегка склонив голову на бок, спросила блондинка с пухлыми губами. «Это всего лишь мои наблюдения, потому что вас уже выбыло больше, чем должно было. Такого мы не ожидали», — заметил распорядитель. Одна из невесты задала грасу следующий вопрос. Ему пришлось повернуться к ней. В этот момент я склонилась к Яше и прошептала. «Можешь просканировать его своей целительской магией? Ее он не должен заметить, моя же сразу привлечет внимание». «Зачем? Он же сказал, что не маг», — удивилась подруга. «И как он может заметить твою силу?» «Вот в этом у меня и появилось сомнение, потому и прошу тебя об услуге», — пояснила свою просьбу. Яша заинтересовалась, и пока распорядитель не видел, осторожно запустила легкие потоки к фигуре мужчины. Зато когда они, достигнув его, развернулись прочь и с шипением, слышным только нам, разом растворились, глаза целительницы стали как блюдца. Такого потрясения Яша еще не испытывала, впрочем, как и я. За все годы нашей дружбы мы вообще редко удивлялись, а тут вроде и предполагала подобный исход, но все равно поразилась. И нет, не наличию силы у того, кто только что сообщил о своей пустоте, а тому, как повела магия Ильяша при сканировании. Никогда она не натыкалась на подобные преграды, уж тем более еще ни разу не растворялась так, будто ее в бездонный резервуар запустили. — Ничего себе! «И он будет утверждать, что не маг? Да у него самая настоящая высшая категория!» Выдохнула собеседница, опуская взгляд в пол как раз в тот момент, когда объект нашего исследования резко обернулся. Мы обе тут же сделали заинтересованные лица, словно внимательно слушали обсуждение, а на самом деле все пропустили но нисколько не расстроились по этому поводу, вряд ли там что-то важное было. В основном девчонки пытались выведать, как понравится принцу, но на это Грасс ответа не знал или попросту не желал ничего говорить. «У кого-то еще есть вопросы?» — уточнил распорядитель. Таковых не последовало. «В таком случае не смею вас задерживать. Вы можете вышивать, музицировать, заниматься любимыми делами, в гостиных есть все, что душе угодно, на разные вкусы. А мне пора готовиться к завтрашнему испытанию. «Минуточку!» — окликнула я мужчину, когда он уже находился возле двери. Ему пришлось остановиться, и на лице было такое страдальческое выражение, словно я его тут на убийство подбиваю. «А есть места, куда нам ходить нежелательно? Или сад и территория в нашем распоряжении?» «Единственное место, куда доступ посторонним закрыт?» «Это покой его высочества, там вам делать определенно нечего, в остальные можете ходить, когда хотите». «Спасибо, больше вопросов не имею, как и намерение посещать покой его высочества». Я широко улыбнулась, наблюдая за распорядителем. Больше не задерживаясь, слишком стремительно оставил нас одних, будто пытался сбежать. Мы с подругой переглянулись. Неужели он почувствовал ее сканирующее заклинание? «Да нет, не может такого быть». Его никто никогда не ощущает, в этом и есть особенность целительской магии. Но тогда что его насторожило? Более того, мне показалось, он знал, что мы его проверяли. Но ведь это невозможно. Или все-таки? Ответа на данный вопрос ни у одной из нас не было. Девушки стали расходиться. Некоторые предпочли остаться здесь и пообщаться, а мне вдруг захотелось на свежий воздух. Я вдруг стала задыхаться, наверное, слишком обильное количество запахов. «Пожалуй, отправимся к пруду. Там отличное место, чтобы обсудить насущную проблему. Во дворце это делать опасно, и у стен есть уши. Леди Эреса, леди Лияша, а вы разве не останетесь с нами музицировать?» В спину нам уточнила леди Альмира. Она училась с нами в школе, но мы никогда не общались, не говоря уже о дружбе. «Из чего вдруг решила с нами заговорить?» «Музицировать? О, нет, это без нас!» «А вам, леди Альмира, должно быть известно, что ни петь, ни играть на музыкальных инструментах, и уж тем более вышивать ни одна из нас не умеет. Мы лучше на свежем воздухе погуляем». Нежно пропела Яша. Я отвернулась, потому что никогда не умела так переключаться. Еще и мило улыбаться тем, кто желает сожрать с потрохами. Да, мы элементарно сбежали от дальнейших вопросов и предложений. Я прекрасно заметила, что еще несколько аристократок обратили на нас свои взоры. Пришлось и мне улыбнуться, сообщить, что мы обязательно пообщаемся позже и, схватив подругу за руку, стремительно покинуть гостиную. Пока быстрым шагом двигались к выходу, успели поймать на себе недоуменные взгляды как слуг, так и леди, двигающихся размеренно и степенно. Среди них оказалась леди Шайлар. «Леди, вы так торопитесь нас покинуть? Решили не участвовать в гонке за корону? Очень правильно, у вас нет шансов», — съязвила маркиза. «Какое самомнение! Корона — это сильно, но она тебе точно не достанется. Ты не из тех, кто ждет пять лет, а раньше все равно у тебя ничего не выйдет». Слишком спокойно отозвалась я, наблюдая, насколько хорошо у девушки получается держать лицо. Правда, после моих слов мимолетная эмоция ярости и досады успела проскочить, а я ее заметила. Усмехнулась открыто, показывая свое превосходство. Мы не стали дальше слушать озлобленных девиц, демонстративно обошли их и направились к выходу. Я зорко следила за встречными людьми. «Если еще хоть одна невеста нас остановит, могу и сорваться, высказать много чего нелицеприятного». Нам повезло, мы все же вырвались на свежий воздух. Я остановилась, подняла глаза к чистому безоблачному небу и вдохнула полной грудью. «Теперь можно и расслабиться». Мы больше не торопились и медленно побрили по тропинке. Вот только дойти до нужного места без приключений не получилось. На нашем пути возник лорд Леор. Широко улыбаясь, предложил составить компанию. Изначально хотели отказаться, но потом... Это ведь ходячий источник информации, его нельзя терять. Потому ответили согласием. Первый разговор завела Яша. «Лорд Леор, а вы знакомы с нашим распорядителем? Пересекались уже во дворце?» «Да, я даже вел кое-какие дела с Грассом. Он умный и хваткий аристократ, многие его боятся, потому что называют баловнем фортуны. Ему всегда и во всем везет, за что бы он не брался», усмехнулся герцог. «А с чего вдруг такой интерес к нему? Вряд ли на вас подействовала его харизма. Он хоть и завидный жених, но не для юных леди, годящихся ему в дочери. Нет, как мужчина он нас не привлекает, а вот как врун очень даже». Высказалась я в своей резкой манере, от чего Леор даже споткнулся. «О, вы тоже решили пострадать неуклюжестью? Данная привычка оказалась заразна?» Подделай его, непроизвольно остановившись вместе с собеседником. Тот же вдруг стал серьезным. «Предупреждаем, и вас ловить не станем». «Какие коварные девушки!» Фальшиво огорчился мужчина. И тут же улыбка исчезла, в нас вперели потлевый взгляд. В чем заключается его вранье? Он пообещал вам помощь и не исполнил обещание Откуда в его голосе напряжение? Нет, он всем сообщил, что не маг, но это не так. Он не просто маг, а маг высшей категории, просветила лорда подруга. Ее слова произвели эффект разорвавшегося заклинания. Леор больше не был обаятельным мерзавцем, оставив свою роль для других. Перед нами вдруг оказался совершенно другой человек. Деловитый, собранный, опасный. Даже голос сменился на ледяной. «С чего вы это взяли? Мы много раз его проверяли и ничего подобного не обнаружили. Пустышка? Так в один голос утверждают все маги. А его проверяли целители. Яша не могла позволить усомниться в собственных методах». «Зачем? При чем тут они?» Леор даже головой мотнул от нетерпения и недоумения. Как бы не скрывал маг свою силу и сущность, выдавая себя за пустышку, какие бы артефакты не нацепил для сокрытия магической составляющей, от целительского сканирования укрыться невозможно. Совсем. Сегодня, когда Иреса сказала, что ее сила странно ведет себя при Грассе, чувствуя не то родство, не то что-то еще, я запустила в него небольшой поток. Никому и никогда не удавалось его почувствовать, а Грасс не просто ощутил, а еще и поторопился сбежать, пока мы не разошлись, и не начали исследовать, насколько огромен его резерв. А он, поверьте, впечатляет, и это только при беглом осмотре. Да, то, что должно было легким воздушным потоком всего лишь пройти по его ауре, ухнуло словно в бездонный резервуар, при этом схлопнувшись от переизбытка чужой силы. Пояснила я действия нашего эксперимента. Мы с Яшей говорили с таким жаром, что Лёр проникся. Он сперва недоверчиво поглядывал на каждую из нас по очереди, потом со вздохом констатировал. «Леди, вы меня убедили. Если ваши выводы подтвердятся, точно приглашу к себе в ведомство. Нам нужны такие деятельные, умные и предприимчивые магини». «Подтвердятся. Я еще никогда не ошибалась», — с излишней самоуверенностью заявила подруга. Я же поторопилась добавить. «А обдумать ваше предложение мы сможем только через пять лет, после окончания Академии, не раньше. Но уже сейчас могу сказать, насколько оно заманчивое». «Так это же отлично! Дипломированные маги нам всегда нужны!» Подхватил Леор. Он снова нацепил маску обаятельного сердцееда, расточая улыбки направо и налево. А я вдруг задумалась, какой же он настоящий? Сколько у него масок? Только за сегодня я увидела две. И уверена, это не предел». Правда, узнавать, кого он еще умеет изображать, настроение и желание не возникло. Зато Яша, кажется, заинтересовалась лордом. Я ему заранее сочувствую, потому что Тарану в виде подруги еще никому не удавалось обойти. Глядя, как моя спутница общается с лордом, я усиленно вспоминала, о чем еще хотела спросить, чем поделиться. Ведь помню же, совсем недавно у меня мелькали подозрения. Но о чем? Ладно, потом вспомню. Сейчас не к спеху. Хватит того, что одного лжеца мы уже вычислили. Остальных поищем позже, не все же в один день. Мы втроем дошли до поваленного дерева. Мужчина покидать нас не захотел, видимо, еще не все вопросы решил. Так и оказалось. Но сперва я спросила то, что меня давно интересовало. «Лорд леор вы же глава Департамента магических расследований». Тот кивнул. «Значит, должны все и обо всех знать, правильно?» Еще один кивок. Мы с Лиашей переглянулись, на мгновение задумались, стоит ли рассказывать о том, что во дворце находится Сааши, но потом решились ничего не утаивать. Недавно мы стали невольными свидетельницами одной забавной встречи, после чего я в деталях поведала о девушке и мужчине, не забыв, с сожалением констатировать уровень магии одного из них. Информация нашего собеседника не удивила, скорее всего, он уже знал, что здесь шпион. Теперь мне захотелось выяснить, что не людям понадобилось от нашей империи, вряд ли захватить, это еще никому не удавалось. У нас слишком мощное вооружение и хорошо обученные воины. Сорвать отбор, просунуть свое протеже — это больше похоже на правду, но я все равно не понимала, какой в этом смысл. Леди, вы прирожденные сыщицы. Не то похвалил, не то обругал нас лорд. По его выражению лица ничего нельзя было сказать. Но лучше вам заниматься другими делами. Наряжайтесь, покоряйте его высочество, но не играйте в шпионов, это может плохо кончиться. В голосе прорезалась сталь. Мы тут же закивали, усыпляя бдительность собеседника. Ага, как же. Как можно устоять, когда тут столько простора для фантазии? Мы девушки деятельные, вечно во что-нибудь влипаем, карма у нас такая. Лорд Леор, а что вам понадобилось во дворце? Поговаривали, что вас отправили с дипломатической миссией в Юрваль? «Гномом?» — кокетливо поглядывая на главу департамента, проговорила Яша. «Я едва не прыснула. Этот взгляд невинной и немного глуповатой девицы ей всегда удавался на высший бал. Чувствую, она всего лишь пытается отвести от нас подозрения, потому что, судя по всему, нам определенно не поверили и явно станут теперь присматривать. А оно нам надо?» «Государственная тайна», — за могильным голосом ответил лорд, заставив усмехнуться. «Ну, растайно!» — протянула я впервые взгляд в горизонт. Солнце медленно клонилось к закату. Небо окрасилось в несколько ярких оттенков от оранжевого до бордового. На небе не облачко. Зато Артрана, ночное светило, медленно занимало свое место, словно провожая собрата ко сну. Мы наблюдали за закатом, отрешившись от всего на свете. Не было ни отбора, ни крылатых шпионов, Не нечестные невесты, только мы втроем, сидящие на поваленном дереве. Но вдруг где-то сбоку раздался вскрик. Пришлось возвращаться в реальность. Резко вскочивший Леор мгновенно стал серьезным, собранным и опасным. Он будто перетек, словно хищник, в позу для прыжка, а потом и вовсе исчез. Я присвистнула. Вот это скорость! Мне бы такое научиться развивать, было бы здорово. — Возвращаемся? — нахмурилась Яша. Я кивнула. Заодно попробуем узнать, что произошло. Мы торопились, как могли, но все равно не успели. В саду уже никого не было. Спросить о произошедшем оказалось не у кого. Расстроенно вздохнув, не сговариваясь, решили посетить гостиную. Там должны находиться невесты, вдруг то что слышал. Именно туда и направили стопы. Обнаружили семь девушек, две музицировали, устроив концерт, третья пела, надо сказать, очень красиво, Одна плела салфетку, и так ловко у нее это выходило, что я даже засмотрелась. Остальные плавно двигались в такт музыки. Прерывать концерт не стали, но на диванчике устроились, чтобы послушать. Стоило музыке утихнуть, у меня вырвалось вполне искреннее. «Это прекрасно! Леди изора Леди Фларна, вы изумительно играете!» Те довольно кивнули, переводя дыхание. Прежде чем они начали новую композицию, Яша словно невзначай спросила. «А вы крика не слышали? Мы как раз на него бежали, но немного не успели». По недоуменным взглядам невест стало понятно. Они не только ничего не слышали, но им глубоко плевать, даже если кто-то пострадал. Оставив их дальше заниматься своими делами, разочарованные поплелись в комнаты. Первый день отбора прошел весьма насыщенно. Усталость давала о себе знать. Слишком много впечатлений. В комнате на меня налетел вихрь в виде моей служанки. Девушка вся сияла, безумолку благодарила, не давая мне и рта раскрыть. Пришлось переждать излишнюю эмоциональную волну, после чего задать вопрос, который меня немного волновал. «Как Харли вообще удалось застать вас с лордами? Неужели они оказались столь беспечны?» Девушка даже не смутилась. Более того, протянула руку и показала кольцо, которое до этого времени скрывала. А потом пояснила. «Мой Юлиер, не лорд, он маг, третий курс академии». Он со своим другом как раз несколько дней назад приходил делать мне предложение, и я ответила согласием. Видимо, леди Харло его приняла за лорда, потому что он и его друг, вращаясь среди аристократов, переняли многие их привычки, манеру одеваться, даже речь у них изменилась за время учебы. «Подожди, ты сказала несколько дней назад?» «Но мы прибыли только сегодня», — указала на нестыковку и тут же получила грустную усмешку. «Леди Эреса, это вы только что прибыли, а леди Харла вместе с леди Шайлар и леди Гретой тут уже почти месяц. У одной из них, как вам известно, отец министр финансов, у другой министр торговли, а третья просто была с ними в гостях». «Вот оно как!» Протянула, пытаясь сложить кусочки мозаики воедино. Но прежде чем сопоставлять факты, задала еще один вопрос. «Я лишь, кроме этих троих тут еще кто-нибудь из невест гостил?» Да, тот девиц был около полусотни. Но из тех, кто все же прошел первый тур, оказались только те три, больше никого не взяли. «Спасибо, Елиша, ты мне здорово помогла!» Воскликнула радостно, и стремглав помчалась к Ли Служанка явно решила, что ее хозяйка тронулась умом. Но в тот момент мне было на это наплевать. Кажется, я уже знала, кто беседовал с незнакомцем. «Яша, представляешь, я выяснила!» С порога начала орать, но тут же запнулась, заметив разгром в комнате. Самой подруги на месте не оказалось, даже следов ее пребывания тут не обнаружилось. Получается, она не дошла до своих покоев. А потом дверь распахнулась, вошел Леор в сопровождение троих стражников. Я словно в ступоре так и стояла на пороге, не имея сил сдвинуться с места. Вошедшие строго глянули на меня. Я же, не обратив внимания на чужие взгляды, повернулась к лорду. «А где Яша?» «Она только не дошла до комнаты. Ее надо срочно найти, я могу...» «Леди реса быстро вернитесь к себе, пока я вас не арестовал!» Потребовал лорд, я даже воздухом подавилась. Сейчас веселости в нем как не бывало. Более того, этот мужчина меня пугал. Хищный, опасный, непредсказуемый. «За что?» От потрясения даже на миг забыла, как дышать. «За погром!» Отчеканил глава департамента. «Что вы несете?» Какой погром? Я только вошла, чтобы... Впрочем, неважно, главное найти лияшу С ней наверняка что-то произошло, ее похитили. Найдем. Так зачем вы приходили к подруге? Тон стал вкрадчивым к нему добавилась магия принуждения, от нее я просто отмахнулась. Глянула на стражников. Можете говорить при них, это проверенные люди. Я прибежала, чтобы сообщить о своих догадках по поводу личности девицы, которую мы видели под личиной. Это Шайлар. Я с вызовом посмотрела на лорда, ожидая его благодарности, но каково же было мое удивление, когда он беспечно бросил? Я знаю. А вам, леди, я, кажется, предлагал заниматься отбором, а не расследованиями. Ох, от его взгляда и промораживающего холодом голоса стала зябко, Но больше всего удивило это его небрежное «я знаю». Интересно, как давно ему известно? И почему он нам сразу не сказал? Впрочем, с чего вдруг он должен делиться своими знаниями? Наверняка считает, что две богатые самозбродки с жиру бесятся, вот и лезут, куда их не просят. И, наверное, он прав. Но пройти мимо таких тайн и интриг мы не смогли бы и под страхом смерти. От досады чуть ногой не топнула, но потом понора поплелась к себе, не забыв наградить лорда уничижительным взглядом. «Ага, наивная, на него такое не действует». Я разозлилась, потом все же взяла себя в руки. Если он отыщет мою подругу, так и быть. Я ему прощу пренебрежение и сокрытие важной информации. О том, что он не обязан передо мной отчитываться, я даже и не думала. Спала я этой ночью плохо. Снилось невероятное. Какой-то зверек, сущность которого распознать не получалось, тянул ко мне лапы и все время требовал его найти. Ругался, что я и так сильно задержалась. Утром проснулась разбитая и уставшая. Будто не спала, а занималась тяжелым физическим трудом. Явившаяся Елиша руками всплеснула, заметив мое состояние. Надо отдать должное, девушка быстро привела меня в нормальный вид. На завтрак я спускалась в надежде уже увидеть подругу. Но, к сожалению, ее там не оказалось, как и еще трех девушек, владеющих магией целителей. Об этом нам поведал его величество за столом. Странно, а говорил, до вечера не появится. Что же его заставило поменять свое решение? Еще и за подругу с ней дала тревога. Каюсь, не удержалась. Бросила на присутствующего сегодня с нами распорядителя разгневанный взгляд. Печенкой чую, его рук дело. Значит, этот гаденыш вчера все же ощутил целительское сканирование. Вот и поторопился убрать всех невест с одинаковым даром. Из всех девушек одна Шайлар была невозмутима. Она соблазнительно улыбалась арви и мало слушала чужие разговоры. Я тоже глянула на принца. Еда вдруг застряла в горле, потому что я, сама не зная зачем, перешла на магическое зрение. С нами за столом сидела кукла. Да что происходит на этом отборе? Девчонок похищают, вместо принца подсовывают куклу, распорядитель шпион. И происходящее мне все сильнее не нравится. Зато я смогла получить ответ на вопрос, куда делась моя реакция на его высочество. А где же настоящий принц? Хотя его тоже можно понять, наверняка бросил на растерзание куклу. Если вдруг наши скромные леди ринутся соблазнять, то не его самого. Но с другой стороны, как ему это удалось? Какая же мощь должна быть у его высочества, чтобы создать такое? Ведь куклу ничем не отличишь от подлинного наследника. Он ходит, говорит, ведет себя как живой. Мне стало страшно представить резервы Арви. Или это не он? Меня окатило сперва жаром, потом холодом. Сила Сааши. «Точно. Только им подобное доступно. Получается, затевается нечто ужасное, если кто-то подменил принца. Но кто и когда похитил Лияшу? Она что-то увидела?» С трудом высидев завтрак, самая первая ринулась из столовой и стоило его величеству отпустить девушек. Помчалась не в комнату, а на улицу. Я снова задыхалась от нехватки воздуха. «Куда бежала?» «Понятия не имею. Просто подальше от дворца, от всех этих куриц, которым и дело не было до пропавших девушек, многие вообще радовались, еще бы, меньше конкуренции. Больше шанс получить заветный приз, будь он не ладен». Остановилась резко. Огляделась. «Где это я?» Часть сада, куда бездумно прибежала, оказалась не просто необитаемой, но и вообще заброшенной. Такое ощущение, что я перенеслась в совершенно другое место. Деревья высохли, трава пожухла, Кустарники переплелись между собой голыми ветвями. Бррр, на кладбище той то живописнее, надо срочно отсюда выбираться. Но в какую сторону идти, я понятия не имела. Как я сюда попала? Сделала несколько неуверенных шагов. Под ногами хрустнула ветка, от страха я едва не подпрыгнула. И тут заметила отблеск солнечного луча. Там наверняка что-то есть, я просто обязана проверить, что именно. Меня обуяло ужасом, но я смело двинулась к тому месту, где заметила странные блики. Кусты приходилось раздвигать магией, но и она не спасла от царапин и нескольких выдранных лоскутков из платья. Моя настырность была вознаграждена. Я уперлась в ветхое строение, оказавшееся весьма прочным, как ни парадоксально это звучит. Тяжелый замок на двери был новым. Им явно недавно пользовались. Снова в ход пошла магия. Правда, пришлось повозиться, вход надежно запечатали не только замком, но и неизвестным мне заклинанием. Я вся взмокла, но справилась. Распахнув дверь, шагнула внутрь. И едва не закричала от радости, на меня с ужасом смотрели все пропавшие девушки, а Яша, узрев мою растрепанную персону, и вовсе с криком радости бросилась мне на шею. «Иреса, как ты нас нашла? Я уж думала, тут бы и пали смертью храбрых!» Выдала подруга, стараясь бодриться, но в ее голосе отчетливо звучали истерические нотки. Остальные невесты не скрывали слез. Сейчас передо мной были не расфуфыренные леди, а обычные трясущиеся от страха девушки. Понятия не имею, я просто бежала с завтрака, потому что атмосфера там разозлила и вызвала недоумение. Куда бежала, не знаю, очнулась в странном месте, заброшенном и неприятном. Я бы повернула обратно, но сделать этого мне не дали блики. Я решила проверить, откуда они, и напоролась на это строение. «Его надежно зачаровали, на твои уроки по вскрытию замков не прошли даром», — пояснила я, медленно выходя из лачуги. Яша усмехнулась. Наверняка в этот момент она вспомнила, как мы вместе забирались в кабинет директора, чтобы подсмотреть тестовые ответы, как потом взламывали защиту карцера, куда учеников отправляли за всяческие нарушения. Да, мы с ней много чего успели натворить. Выгнать нас не могли из-за сильного потенциала, но наказание мы получали постоянно. Даже не пойманные, отбывали провинность, потому что кроме нас никто столько пакостей не творил. И все преподаватели знали, если где-то что-то случилось, это Иреса с Лияшей, больше некому. Ну а мы и не отпирались. Смысл? Да и врать не любили и не умели. В первое время еще пытались, а потом поняли, насколько это бесперспективно. И просто спокойно получали наказание. Так вот тогда я и подумать не могла, что полученные навыки мне пригодятся в жизни. А оно вон как вышло. А ведь тогда я в шутку говорила, что навыки взломщика нам никогда не понадобятся. Впрочем, сейчас не об этом надо думать. Нам бы выбраться отсюда поскорее, не нравится мне это место. «Куда нам идти?» — робко спросила Джарри, нащурясь от света. Я хотела махнуть рукой указать направление по тропе, но та просто исчезла дня в голову к солнцу, решила действовать на обум. «Идем все время прямо, чтобы солнце было позади. Когда я сюда бежала, никуда не сворачивала», — пояснила я, первый ступив на бездорожье. Поломанные ветки скрипели под ногами, кустарники, не желающие нас выпускать, приходилось раздвигать магией. Я ругалась, но упорно шла вперед. Мне показалось, мы ходим по кругу, пришлось остановиться. Девушки тоже застыли. Глянув на них, заметила печать усталости. Они наверняка выбились из сил, но ни одна не желала в этом признаваться, прекрасно понимая, что я не всемогуща и делаю, что могу. Закрыв глаза, перешла на магическое зрение и выругалась уже вслух. И почему сразу не сообразила? Оказывается, мы не просто ходили по кругу, мы вообще топтались на месте, тратя силы на преодоление заклинания. И пока его не уберем, вряд ли выберемся. «Яша, тут везде заклинание спутанного пути. Поможешь его распутать?» Не оборачиваясь, спросил у подруги. Мы с таким ни разу не сталкивались, и как от него избавиться обе не знали. Помощь пришла откуда не ждали. Одна из девушек, Хейсана, приблизилась, правую руку положила на плечо Лияши, левую на мое, после чего произнесла. «Я антимаг. Плетения не вижу, как и магии, поэтому давайте я пойду впереди, а вам всем придется взяться за руки, чтобы моя способность действовала на каждую». Цепная реакция. Кивнула я и тут же пропустила Хейсану вперед. Теперь дело пошло быстрее. Она уверенно шла, держа за руку меня, я — Лияшу, она — Джарину, а та — последнюю девчонку, вроде ее зовут Ниса, но за точность не поручусь. Теперь я видела тропу. По бокам словно расступались светящиеся нити заклинания. Они клубились, то темнели, то ярко переливались, к нам тянули щупальца, но благодаря антимагии Хейсана не могли до нас дотянуться шли долго, пока не уперлись в молочную дымку. Идущая впереди девушка ее даже не заметила, а вот я вдруг задумалась. Это же защита! Как мне удалось ее настолько быстро преодолеть, когда я бежала, ни на что не обращая внимания? Ведь не просто так она тут стоит. Что же пытались спрятать ото всех во дворце? Зато когда снова оказались в привычном саду, просто упали на траву. Там нас и нашел Леор. Судя по его глазам, Огромным и весьма удивленным, он явно не ожидал увидеть подобное зрелище. Но не удержался от сарказма. «Леди, стесняюсь спросить, в какой яме мира вы побывали?» «Там...» Я махнула рукой, указывая направление позади себя. «Там нет ничего. Ограда, оплетенная защитой», — не поверил мужчина. Я просительно посмотрела на Хейсану. «Сана...» Знаю, ты устала, как и все мы, но не могла бы ты показать нашему неверующему лорду, что скрывается за мутной пеленой. Наверное, я могла бы и сама, ведь как ты же преодолела эту защиту, когда бездомно бежала, но я сомневаюсь, что смогу выйти обратно, заклинание спутанного пути мне обойти самой бы не удалось. По мере того, как я говорила, Леор все сильнее хмурился. Хейсана встала, протянула мужчине руку, не забыв пояснить подобную вольность. Я антимак Тактильное касание поможет вам не просто преодолеть преграду, но и выйти обратно. Сам вы этого сделать не сможете, каким бы сильным магом не были. «Хорошо, леди, я вам верю», — кивнул глава департамента. Он подошел к девушке и позволил себя коснуться. Мгновение, и оба уже за стеной. Признаться, я немного волновалась. Пусть леди и антимаг, но она устала, как и все мы. А вдруг они оттуда не выберутся? Как мы их вытаскивать будем?» Мы продолжали сидеть на траве, не имея сил встать, пока одна из невест показывала скрытые за завесой секреты главе департамента. Времени прошло очень много. По моим прикидкам, не меньше часа. Нам даже удалось немного прийти в себя и размять ноги. Но расходиться, не дождавшись сестру, по несчастью не стали. Зато, когда снова увидели Хейсану, облегченный вздох вырвался у всех разом. А потом я едва не поперхнулась, потому что вместе с невестой и главой департамента появился... Арви? И на этот раз настоящий. Это я ощутила по собственной реакции. Меня обдало жаром, по телу табун мурашек побежал. А еще ужасно щипало запястье. Оно чесалось, горело огнем, будто его сдавили с такой силой, будто собирались сломать руку. Да что же это такое? Ну откуда у меня такая реакция? Мысли переключились. Как только стало чуть полегче, мозг начал работать. Это что получается? Принца тоже заманили в ловушку, заменив его на куклу? Мне нестерпимо захотелось проверить, настоящий ли у нас император, или тоже хорошо сотворенная подделка. Ну а что, кто его знает? Если из принца сделали подделку, то почему бы из императора не сотворить нечто подобное? Нам повезло, в этой части сада практически никто никогда не появлялся. Мы нашли укромный уголок, где и разместились все вместе. На свой внешний вид, сильно потрепанный, старались не обращать внимания. Подумаешь, два завидных холостяка. Вряд ли им обоим сейчас до женских прелестей. Его высочество вообще изможден так, что наверняка держится только на честном слове. Я не постеснялась, глянула на него магическим взглядом и тут же ахнула. Да на последней стадии истощения. Если его сейчас не подпитать магически, он может сутки не прожить. Не успела глянуть на Яшу, как-то я сама все прекрасно поняла. Не сговариваясь, мы обе шагнули к принцу. Ох, как же мне было сложно пересилить свою на него реакцию, но пришлось, потому что юноша нуждался в помощи. Подруга положила ладони ему на плечи, я на грудь. Арви дернулся, и я заговорила с ним, как с маленьким. «Ваше высочество, не дергайтесь, если не хотите погибнуть в отсвете лет. Сейчас мы вас немножко подлатаем, будете как новенький». Тот кивнул, прикрыл воспаленные глаза, а мы стали заниматься делом. Я вливала в него магию, наполняя резерв, Яша пропускала через его каналы исцеляющую и заживляющую силу. Выложились мы по полной, но результат стоил таких жертв. Лицо Арви из синюшного приобрело естественный оттенок, сам он вздохнул полной грудью и больше не выглядел жертвой некроманта. Несколько раз я замечала, как он дергался от моих касаний. Неужели и у него на меня такая реакция? Как бы узнать, что это может означать? Явно не любовь с первого взгляда. И снова пришлось отложить свои вопросы на потом, так как концентрация начала страдать. Пока мы занимались лечением наследника, Леора развил бурную деятельность, а именно послал магический вестник кому-то из своих людей, приказав доставить в беседку, где мы расположились, еду и напитки, но так, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. К тому времени, как мы закончили, небольшой столик уже ломился от яств. Я даже после плотного завтрака была голодна, как швырх после недели голодовки. О девчонках и говорить нечего, они же в последний раз вообще ели вчера вечером. Поэтому сейчас все, включая принца, набросились на еду. А утолив голод, наконец, смогли поговорить. Начал, как и стоило ожидать, Леор. «Леди, как вы оказались за завесой в заброшенном месте? Кто вас туда привел?» «Меня перехватили в коридоре, когда мы с РС и вернулись после прогулки». Я даже к себе войти не успела, как получила заряд усыпляющей магии, а очнулась уже в том сарае. Потом из портала выбросили остальных девушек, они были без сознания. Хорошо, солома там много, она смягчила падение. Начала свой рассказ Лияша. Остальным оставалось кивнуть, потому что добавить было нечего. Сценарий похищения звучал одинаково. Никто из них так и не увидел лица похитителя. Умный и весьма расчетливый тип попался. И снова у меня возникли догадки, что сотворил это наш распорядитель, иначе подбор девушек наверняка был бы другим. «Почему похитили именно вас четверых?» — удивился его высочество. Он попытался посмотреть на невест магическим взглядом, чтобы найти нечто выдающееся, но на лице мелькнуло разочарование. Ничего заслуживающего внимания принц не обнаружил. Вот тут я и решила озвучить свои мысли, заодно прямым текстом указать на похитителя. Он это или нет, пусть Леора разбирается. Но я была уверена в своей правоте. Все просто. На этот вопрос взялась отвечать я. Вчера мы следили яши Леяшей имели неосторожность усомниться в словах распорядителя отбора по поводу отсутствия у него магии, потому что моя сила ясно дала понять иное. Единственная возможность проверить мою правоту — это использовать целительскую магию, что с успехом и провернула леди Леяша. Ее никто и никогда не мог почувствовать, но лорд Грасс смог. Мы это поняли потому, как он зернулся и начал осматриваться. А вечером невесты, имеющие целительскую магию, были похищены. Единственная, кто выбивается из этой картинки, Хейсана, она вообще антимаг. «Просто в тот момент я была вместе с леди Джариной. А моя сущность такова, я ощущаюсь тем магом, рядом с которым нахожусь. Наверное, поэтому меня тоже приняли за целителя», — пояснила девушка. «Ваше высочество, а вы как оказались на заброшенной территории?» Влезла я впереди Лиора, за что получила укоризненный взгляд. Но одергивать меня не стали. Да и нашему герцогу самому было интересно услышать ответ. Когда перед нами предстал дух хранителя и сообщил, что мы обязаны провести отбор на пять лет раньше положенного срока, потому что так захотели боги, я был весьма недоволен данным фактом, но против высших сил идти не посмел. Ругаясь про себя, покидал комнату совета, когда на меня обрушилась небывалая мощь сонного заклинания. Всем известно, на императорской семье стоит такая защита, которую невозможно пробить, но кому-то это весьма неплохо удалось. Это напугало, а стоило мне очнуться среди развалин старого и забытого всеми храма, еще и заставило задуматься. Я не знаю, сколько дней провел в том месте. Там время течет по-другому. «Сообщение от духов пришло полторы недели назад», — с ужасом выдохнул Леор. «Арви, как ты столько продержался?» «На своей магии. Правда, еще немного, и окончательно перегорел бы, потому что сил больше не оставалось ни на что». «Вы весьма вовремя меня нашли», — едва заметно улыбнулся юноша. «Так, слушай меня внимательно», — начал Леор. «Мы все уставились на него, как и требовалось, со всем вниманием». «Леди, вы никому ничего не говорите». Как пропали, как нашлись. Ничего не помните, упали, потеряли сознание, очнулись в саду. Понятно? Девушки, как одна, быстро-быстро закивали. Даже мы с Яшей решили ради разнообразия последовать совету главы департамента. Арви. На этот раз мужчина повернулся к принцу. Ты пока побудешь у меня, надо разобраться с происходящим. А во второй раз подвергать тебе опасности я не хочу. Сперва надо обезвредить куклу и ее кукловода. «Мне кажется, наши леди праныры правы. Это действительно Граас, скрывающий не только свою силу, но и сущность. К нему так просто не подойдешь и не задашь интересующие вопросы. Если он с легкостью пробил твою защиту, то мне страшно представить уровень его силы». «Он даже порталы с легкостью открывает». Снова влезла я, заставив герцога еще сильнее нахмуриться. «Но я знаю одно зелье, способное ослабить магическую мощь». Скромно потупилась Яша. На этот раз в глазах герцога мелькнула талика радости. «Что вам для этого нужно?» – деловито уточнил он. Подруга быстро перечислила нужные ингредиенты и не забыла напомнить о лаборатории. «Вы все получите уже сегодня. Через два часа я зайду за вами и проведу тайными ходами», – пообещал лорд. Тут же оживились остальные девушки. «А можно нас до покоев провести тайными ходами?» В таком виде показываться на глаза совершенно не хочется. Во дворе куча репортеров, они как коршуна накинутся на сенсацию, — попросила Хейсана. Наша репутация будет безвозвратно утеряна. А это такое пятно! Не стоит беспокоиться, леди Хейсана. Я не могу позволить девушкам портить репутацию. Прошу, леди, за мной. Больше задерживаться здесь не имело смысла. Нас провели к неприметной дверце в задней стене дворца, потом по чистым и освещенным факелами переходам. Каждую девушку доставили прямо в покое. Как выяснилось, у нас у всех такие имелись. Но Леор даже спиной почувствовала мой алчный блеск глаз и интерес, поэтому, даже не оборачиваясь, предупредил. «Леди Иреса, умерьте свой пыл, меня едва с ног не снесло охватившим вас азартом. Я запрещаю вам влезать в авантюры». Правда, в голосе звучало толика обреченности. Он и сам наверняка понял, насколько бесполезны его запреты но я, как примерная леди, тут же пообещала, скрестив пальцы за спиной. — Лорд Леор, мы следили леди Лияшей будем паньками паиньками, честная-причестная. — Даже я вам не поверил, а уж лорд Леор и подавно, — расхохотался принц. Не захотелось его стукнуть. Остановило то, что он все же будущий император, а за рукоприкладство к членам монаршей семьи — смертная казнь. Пришлось поджать губы и промолчать. Красноречиво так, с пыхтением и недовольством в глазах. Принц еще больше развеселился, наблюдая за мной. «Леди реса вы так пыхтите, что распугали всех привидений!» Не удержался от шпильки Леор. «Ничего, переживут. Я потом перед ними извинюсь и натравлю на вас!» Мстительно пообещала я, что вызвала улыбку у остальных девушек. «И вы даже не сделаете поблажку для истощенного мужчины?» Удивил нас всех Арви. Я сделала вид, что задумалась, после чего проявила снисхождение. «Хорошо, ваше высочество, к вам я отправлю привидение, когда вы окончательно придете в себя». Меня снова удостоили улыбкой, заставив засомневаться, настоящий ли перед нами принц. Мало кто видел его таким, ты даже кривой усмешки от него не дождешься, а тут настолько искренняя радость. Пришлось даже головой мотнуть, отгоняя видение. Наверное, мне это показалось. Наконец я оказалась у себя в покоях. Так как появилась я прямо из стены, я Лиша, ожидающая моего возвращения, едва в обморок не хлопнулась. Сперва я не поняла ее реакцию, но, глянув на себя в зеркало, едва не заорала. Теперь понятно, чего испугались даже привидения. Ведь я сама такое чучело запустила бы пульсаром. И было от чего Волосы всклокочены, на них повисла паутина, платье изодрано, лицо от перерасхода магии синюшное... На щеках разводы грязи и царапины, наверняка от веток. Глаза впали, под ними даже не мешки, а зеленые залежи, наверняка сокровища, ага. Я сама напоминала у мертвей, только восставшая и жутко голодная, судя по хищному блеску, глаз. А ведь только недавно покормили. Пришлось славить свою служанку и заверять, что я пока еще жива, просто немного увлеклась исследованием сада императора» а потом и вовсе сбежала в купальню, не забыв прихватить несколько эликсиров, приготовленных для подобных случаев. В купальне я отмокала около часа, выпитая сперва одно, а потом второе зелье, восстановила мой резерв и привело в нормальное состояние. Я больше не походила на умертвие. Осторожно и с опаской, заглянувшая ко мне Ялиша, облегченно выдохнула. А стоило мне выйти и отдаться умелым рукам служанки, осмелела, чтобы уточнить. «Леди иреса, что с вами произошло?» «Где вы так выложились?» Мне хотелось рассказать девушке о наших приключениях, но что-то остановило от подобной откровенности, поэтому уклончиво ответила. Заблудилась, поймала чужое заклинание, едва выпуталась из него, но магия угробила почти весь резерв. Еще и в кустарник колючий упала. Я и предположить не могла, что тут есть такие неухоженные места. «А как вы из стены появились?» — продолжила расспрашивать девушка. «Не знаю, я даже не помню, как вообще оказалась в темноте. Меня привидение доставило по назначению». Ложь легко сорвалась с губ. Она же сильно напугала служанку. Та зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть. Несколько минут прошли в тишине. Я видела, что я лишь о чем-то озабочена, но сама не торопила ее. Захочет открыться — расскажет. Она долго сомневалась, но потом, когда я уже собралась покинуть покои после полного облачения и приведения себя в порядок, все-таки не выдержала. «Леди Ереса, я слышала, как народ судачил, будто этот отбор проклят. Не зря же его решили провести на пять лет раньше. Видно, грядет нечто страшное, если боги решили пойти против правил». «Все это глупости. Не отбор проклят, а те, кто пытается его сорвать, хотят сделать его таковым. А боги? Они всегда лучше знают, что необходимо нам, смертным. Так что не забивай себе голову, все будет замечательно». Не став уточнять, что я имела в виду, Сразу отправилась к Леяше. Приближалось время обеда. Мы слишком долго плутали в заброшенном месте, хотя и сами этого не заметили. Прав был его высочество, там время идет не так, как обычно. Служанка подруги успела привести ее в порядок, и леди собиралась покинуть комнату. Мой приход ее обрадовал. Она окинула меня оценивающим взглядом, принюхалась, ухмыльнулась и довольно изрекла. Зельями подзаправилась, «Ага, решила до поры до времени не пугать народ и не доводить до нервного тика. Многим и так предстоит куча сложностей. Идем в столовую? Скоро обед. А мне интересно посмотреть реакцию каждой из невест. Хоть одна да проколется, увидев похищенных, возвращенных обратно». Предложила и получила в ответ хищный взгляд подруги. Наши намерения в очередной раз сошлись. Прибыли мы почти первыми, если не считать девушек, похищенных ранее ни одни мы захотели увидеть реакцию остальных невест. Переглянувшись с видом заговорщиков, устроились за столом, сев таким образом, чтобы видеть каждую входящую. Говорили мало, так как каждую занимал азарт исследователя, охотника и хищника, ловящего добычу. Невесты входили в столовую кто по одной, кто парами, кто группами. Почти все бросали равнодушные взгляды на потеряшек, некоторые досадливо кривились. Еще бы, конкуренция снова возросла. А потом вошли Грета и Шайлар. Последняя, заметив целительниц, едва не споткнулась. Она разом побледнела, замедлила ход. Надо же, потрясение настолько велико, что девушка не в состоянии удержать лицо. Ага, что и требовалось доказать. Моя деятельная натура не смогла долго сдерживаться. Что такое, леди Шайлар? Не ожидали увидеть тех, кого вы недавно похитили и обрекли на мучительную смерть от голода? Мой невинный и радушный тон никого не смог обмануть. Девушки мгновенно затихли, переводя потрясенные взгляды с меня на нашу гордячку. — Что вы несете, леди иреса? Прежде чем выдвигать подобные обвинения, необходимо иметь доказательства. У вас они есть? Девица немного осмелела, взяв себя в руки. — На сей счет не беспокойтесь, я их обязательно найду. И для начала хочу предупредить. «Об артефакте, который вы решили завтра взять с собой на испытание, уже всем известно, так что вам придется или от него отказаться, или прямо сейчас покинуть отбор». Едва ли не шепотом поведала девица, заставив ее пойти красными пятнами. «Не знаю, о чем вы говорите. Решила сделать хорошую мину при плохой игре это интриганка. И вместо того, чтобы собирать и распускать сплетни, лучше бы занялись самообразованием в плане музицирования или кружевоплетения». Не знаете? Ну и ладно, завтра посмотрим. А по поводу вашего совета, кому что, у каждого человека свои таланты. У меня, например, выводить на чистую воду беспринципных особ, и говорят, неплохо получается. Я широко улыбнулась, приветствую его величество с его высочеством, распорядителя и репортеров. По их блестящим глазам я поняла, они не пропустили ни единого слова из нашей беседы. И не только они. Грасс сверлил меня ненавидящим взглядом, даже не скрывая своего отношения. А вот император вдруг стал излишне задумчив. Он то и дело поглядывал на Арви, точнее, на куклу его изображающую. У меня же появилась куча вопросов. И первый из них, и самый главный. Почему правитель не смог распознать подделку собственного сына? Всего-то и надо посмотреть на него магическим взглядом. Через несколько минут, когда многие отложили приборы, император с легкой ленцой поведал. Дорогие леди, мы немного изменили завтрашнее испытание. Нет, соответствие магии моего сына так и останется основным этапом, но вот сама суть его прохождения будет вам поведана непосредственно перед самым началом. Я заметила, как недовольно дернулся грас и снова уставился на меня своими фиолетовыми глазами, словно именно во мне находится источник всех бед. Я же, напротив, обаятельно улыбнулась, показывая, что этот тип меня не впечатлил. Девушки пытались задавать наводящие вопросы, но его величество ловко уходил от ответов. Принц и вовсе вел себя безучастно, словно его это все не касается. Хотя тут и так понятно. Кукле абсолютно на все наплевать, ее задача — делать вид, что с наследником все хорошо. Несколько раз я бросала украдкой взгляды на Шайлар. Та определенно нервничала, хотя внешне по ней нельзя было это сказать. Но выдали нечестную невесту нервно подрагивающие руки, бегающие глаза и плотно поджатые губы. Я заметила, как она пыталась поймать взгляд Грасса. Тот остался абсолютно равнодушен к проявлению ее внимания. Наверняка не желал вызывать еще больше подозрений, так как прекрасно заметил мой интерес. Разговор плавно перетек на наших потеряшек. Некоторых волновало, где они пропадали. Девушки ответили так, как посоветовал им Леор. После их слов даже Шайлар приободрилась, нервничать не перестала, но немного уверенности в своей безнаказанности к ней вернулась. Когда обед, наконец, закончился, мы с Леяшей первыми покинули столовую, чтобы избежать расспросов. В коридоре нас перехватил глава департамента, мгновенно увлекая в потайной ход. Весьма своевременно, потому что сквозь смотровое окошко мы успели заметить выскочившего вслед за нами злого распорядителя. Не обнаружив нас в коридоре, он выругался и ударил кулаком по стене, за которой мы прятались. «Интересно, что ему было от нас надо?» — задала риторический вопрос Яша. Но на него, как ни странно, мы все же получили ответ от Леора. Присмотритесь к его рукам. «Там заклинание временного и частичного забвения. Он явно хотел заставить вас забыть о подозрениях. Но у него не вышло. И я вас очень прошу, прекратите вылезать в расследование. Оставьте это нам». «Мне бы не хотелось, чтобы вы обе пострадали. Надеюсь, вы осознаете, насколько все стало серьезно. Это понятно?» «Конечно, лорд Леор, очень даже понятно». Кокетливо ответила за нас двоих подруга, я ограничилась кивком. «И почему я вам не верю?» Тяжелый вздох вырвался из груди герцога. Мы и отвечать не стали, посчитав это бессмысленным. Дождавшись ухода разозленного распорядителя, мы тоже не стали терять времени зря и поспешили в лабораторию. Нам предстояло много дел.